он. Ваше Высочество, я принесла для вас фрукты!» Горничная мягко поставила поднос на стол, после чего принялась аккуратно расставлять фарфоровые тарелки. Оторвав взгляд от книги, я посмотрела на женщину. Мне до сих пор было непривычно обращение «Ваше Высочество», но оно далеко не единственное, что изменилось в моей жизни после свадьбы с Кейлом. Я всегда знала, что императорская семья скованная этикетом и правилами куда сильнее, чем обычная аристократия. Но лишь став частью правящего рода, я все это познала в полной глубине. Из-за этого теперь ко мне были представлены три учителя по этикету, два по истории императорской семьи. Имелось и множество других специалистов, в чьи обязанности входило помогать мне. Даже с выбором платья и прически, ведь абсолютно все должно было отвечать поводу и случаю. А я на данный момент, к сожалению, всего не знала. И было бы не очень хорошо, если бы я в какой-то момент поступила бы неуместно. «Спасибо, Марта». Я улыбнулась женщине, не понимая, как ей удалось принести столько фруктов на одном подносе. «Вы хотите еще чего-нибудь?» «Нет, ты можешь быть свободна». Когда горничная ушла, я опять опустила взгляд на строки книги, но вновь была отвлечена. На этот раз каким-то шумом. Отложив книгу, я поднялась с кресла и подошла к окну, увидев, что Кейл и Дон вновь фехтовали на тренировочной площадке. И это больше выглядело как сражение двух чудовищ. Когда я впервые увидела их спарринг, у меня чуть сердце не остановилось. Мне тогда вовсе показалось, что они поубивать друг друга готовы, из-за чего я впала в состояние паники и ярости, которая в первую очередь была направлена на Кейла. Прежде чем я поняла, что делаю, я встала перед Доном после чего накричала на кронпринца. Я вообще плохо понимала, что тогда на меня нашло. Но меня трясло от понимания того, что он мог навредить нашему сыну. Пусть и этот сын верзила два метра ростом и такого же телосложения, как и сам Кейл. В итоге меня успокаивал сам Деон, говоря, что они бы не нанесли друг другу увечий. Я с этим была остро несогласна, ведь успела застать приличный отрывок их боя. Мой пыл не остужало даже то, Что мечи были не наточены. Их взмахи все равно казались чудовищными. Такими и человека разрубить можно. Лишь со временем я поняла, что их спарринги являлись чем-то куда большим, чем могло показаться на первый взгляд. Кейл и Дон силе равны. Поэтому, насколько бы ужасающими не выглядели их бои, оба знали, что такое грани. Порой они балансировали на них, но, наверное, именно так развлекались. Думая об этом мне порой хотелось. Опустить уголки губ. Наверное, я никогда не смогу понять, как вообще можно развлекаться чем-то таким кровожадным и жутким. Но в тот же момент я осознавала, что в этих спарингах они выпускали то чудовищное, что и имелось в них, и только в боях друг с другом Кил и Дуон могли это сделать. Еще огромное значение имела их связь отца и сына. У Кила и Дуона она была чрезмерно ощутима. Даже я это прекрасно понимала. Они вообще очень много времени проводили рядом друг с другом. И неважно, была ли это работа, или то, что в свободное время Кейл и Деон часто сидели в кабинете, обсуждая политику и империю, иногда вовсе углублялись в темы, которые я не понимала. И я, конечно, была рада, что они настолько прекрасно нашли общий язык, но смотреть на их спарринги для меня все еще было непосильной задачей. У меня до сих пор сердце сжималось, из-за чего я уже собиралась задернуть шторы как заметила девушек-аристократок, издалека наблюдающих за тренировочной площадкой. Вот как раз их бой восхищал. Или, скорее, девушек восторг приводило то, что Килл и Дон были по пояс обнажены. В груди мгновенно вспыхнуло. И вот как мне относиться к тому, что какие-то там девицы взглядами пожирали моего мужа и сына? Тем более, присмотревшись к этим аристократкам, я поняла, что среди них была Лора Медир, ее подружки. К счастью, уже через несколько минут пришла стража и прогнала их. Некоторое время я еще наблюдала за тем, как Алора возмущалась, пока ее выводили за пределы этой части сада. Но стоило отметить то, что в последнее время она поумерила пыл и стала тише. Причина этому стала ее дружба с Анаис. Это значительно подпортило репутацию Алори. Конечно, когда правда про мою сестру только-только открылась, Медир пыталась строить вид пострадавшей стороны. Наверное, во многом именно так и являлась. Ведь Алора, сближаясь с Анаис изначально, хотела повысить свой статус в Империи. Но в итоге все вышло наоборот. То есть, приняв не ту сторону, она действительно пострадала. Но, конечно, ситуацию Алора описывала более изощренно. Пыталась отбелить свою репутацию. Она вовсю поливала грязью Анаис. Вот только ей это уже не помогало. Слишком многие аристократки помнили о том, что вытворяли эти двое. причем у Медир вообще всегда была репутация высокомерной стервы. Но если раньше ей это не только сходило с рук, но и вообще возвышало, то теперь наоборот, сокрушило. Причем настолько мощно и стремительно, что даже такая пораженная интригантка, как Алора, не успела ничего сделать. Она была скинута на самое дно. Бросив взгляд на тренировочную площадку, я опять посмотрела на Кила и Деона. К счастью, они сделали перерыв, а значит, в ближайшие пару минут мои нервы будут в порядке. В дверь постучали, и я, обернувшись к ней, сказала, «Войдите». На пороге тут же появилась принцесса. Она выглядела взбудораженной. Ирен, ты свободна?» — спросила Глория. «Да. Что-то случилось?» Изначально я забеспокоилась, но, повнимательнее посмотрев на принцессу, поняла, что она была взбудоражена не из-за чего-то плохого, А наоборот, хорошего. Глория буквально сияла. «Я хотела у тебя попросить совета. Дело в том, что у Кай скоро день рождения. Да, уже через три недели». Я кивнула, приглашая Глорию сесть за стол. Срок ее беременности был больше, чем у меня. К тому же, как оказалось, она вынашивала близнецов, из-за чего мне не хотелось, чтобы она стояла. Для нее это уже было тяжело. «Ты можешь, пожалуйста, помочь мне с выбором подарка?» Девушка села на стул, поправляя свое легкое воздушное платье. Оно могло показаться простым, но Глория в нем выглядела великолепно, словно цветок, от которого невозможно оторвать взгляд. Я жутко переживаю. Почему? Я хочу, чтобы Каю понравилось то, что я ему подарю. Но мне в голову не приходит ничего толкового. И это прямо сводит меня с ума. Уже теперь я заметила в Глории нервозность. Судя по всему... На Нее это действительно давило. Но вообще, наблюдая за развитием отношений Глории и Кая, даже я ощущала трепет. Изначально между ними все было очень сложно. Обстоятельства складывались так, что их паре просто не суждено было существовать. Даже после того, как я рассказала Кейлу о своем сне о первой жизни, где Кая имел совершенно другой статус, кронпринц едва ли смягчился. Я понимала, что только я, до угрозы беременности Глории, удерживали его от того, чтобы он не убил Кая. «Принцесса и даже звучит как нечто крайне несовместимое. Вернее, вообще невозможное. Но после спора с герцогом Тордом Кай очень сильно заинтересовал аристократов. Кел отпустил его к герцогу, сказав, что своими действиями он должен хоть как-то попытаться искупить свою ошибку, стать ценнее, чем он был. Вряд ли кронпринц рассчитывал на что-то. Но со временем Кай смог обрести чрезмерно значимый вес в высшем обществе. Во многом, опять-таки, это произошло благодаря герцогу Торду, который предложил Каю сотрудничество. Я прекрасно понимала, что впереди ему предстоял длительный путь становления, но все же случилось немыслимое. Основная сфера интересов Кая состояла в медицине. Не просто так он чуть ли не с подросткового возраста был связан с производством лекарств нашего рода. И герцог, зная это, показал ему чертежи медицинского оборудования. Они уже давно были забракованы, но Кай ради интереса что-то подправил, и это произвело целую революцию в мире медицины. Об этом говорили во всех новостях. Ведь те болезни, которые раньше считались неизлечимыми, теперь имели огромный шанс быть поборотыми. Уже сейчас поступало множество запросов из других империй, на производство таких технологий. И вот Кай, который просто ради интереса подправил чертежи, можно сказать, что спас множество жизней. А ведь это было лишь начало. Я верила в то, что в будущем Кай принесет Империи очень много пользы. Того, что без него было бы невозможно. Но даже того, что произошло на данный момент, было достаточно, чтобы Император убрал с Кая статус перечеркнутого и даровал ему титул. Во время всего этого отношения Глории и Кая медленно развивались. Естественно, тайна. Изначально он злился на нее из-за того, что принцесса не рассказала ему о том, кем является. Но, наверное, в прошлом между ними действительно произошло что-то значимое. Ведь, несмотря на то, что Кайл понимал, ему лучше больше не прикасаться к Глории, со временем он опять ее поцеловал. На тот момент все начинало налаживаться. Настолько, насколько это вообще возможно. Тайные отношения Глории и Кая начали развиваться, но, к сожалению, статуса Кая не было достаточно для того, чтобы попросить императора об официальных ухаживаниях за его дочкой. Это могло бы стать очередным тупиком, но тут Глория объявила о своей беременности. Сказать, что все были шокированы, значит ничего не сказать. Но именно это многое изменило. Несколько недель ситуация была хлипкой, но в итоге император дал добро на свадьбу. Конечно, она могла стать очередным скандалом, но Кая и Глорию слишком сильно любили в Империи. Более того, народ их боготворил, из-за чего новость про их тайную любовь приняли великолепно. Императорской семье даже не пришлось ничего придумывать, чтобы попытаться более мягко преподнести новость про союз принцессы и бывшего перечеркнутого. Даже для меня те времена были сумбурными. Я дико переживала, что Глорию и Кая могут не принять. Опять-таки… Это был самый вероятный вариант. Но действительно слишком многое значила любовь народа к ним. Более того, общественное мнение о них стало лишь лучше. Говорили, что Глории не важен статус, раз она полюбила Кая. А про него говорили, что он настолько великолепный мужчина, что даже сумел покорить сердце самой принцессы. Я думаю, что Кай будет рад всему, что ты ему подаришь. Я налила Глории чай, и у меня и у нее беременности проходили тяжело из-за чего я постоянно мучила Кейла, а она Кая. Но стоило отдать должное нашим мужьям. Они стойко это выдерживали и давали нам даже намного больше, чем нам требовалось. Но знаешь, я заметила, что для вас обоих материальное не так важно. Я имела в виду то, что Кай, внезапно получив огромнейшие суммы из-за сотрудничества с герцогом Тордом, совершенно не был ими испорчен. По большей степени к деньгам он относился безразлично. А Глория, которая могла позволить себе все, что угодно, безумно радовалась даже букету цветов от Кая. Словно для нее эти цветы являлись самым ценным в мире сокровищем. Как раз это мне нравилось в их отношениях. То, что они наслаждались каждым прикосновением и словом. Минутой, проведенные рядом друг с другом. То есть, может, ты устроишь для Кая ужин и приготовишь что-нибудь специально для него. Я имею в виду своими руками. Глория изначально приподняла брови, а затем засияла улыбкой. Ирен, это же как раз то, что нужно!» — произнесла она. «Знаешь, когда мы впервые встретились, Кай пустил меня к себе. Просто уже была ночь, и я не могла выбраться на безопасные районы. Если бы не Кай не знаю, что тогда было бы со мной?» Но он тогда попросил меня что-нибудь приготовить поесть, а я не смогла. Просто порезалась. В итоге ужин готовил Кай. Я себя тогда настолько бестолковой почувствовала. Но тебя ведь не учили готовить. Думаю, тебя и к кухне не подпускали. Да, у меня на это и времени никогда не было. Но наступило время исправиться. Я покажу Каю, что могу для него приготовить что-нибудь очень вкусное. Помочь тебе? Я не хочу тебя отвлекать. Глория скользнула взглядом по книге, которую я читала. Кстати, как успехи в изучении этикета императорской семьи? Нужно очень много запомнить, но мне даже нравится изучать всю эту информацию. «Правда? Я рада, ирен Но я вообще вижу, что ты легко входишь в окружение правящего рода». Глория замолчала, а затем вовсе вздрогнула. «Что?» — спросила. «Да так. Я просто вспомнила о том, что было, когда невеста Кейла являлась твоя сестра. Почти каждый день она устраивала истерики». Из-за того, что не хотела ничего учить. А ведь как раз ей это нужно было. Она и постоянно что-то вытворяла, не подобающее случаю. Мы еле успевали скрывать все эти случаи, чтобы императорская семья не была совсем опозорена. Вот тебе, кстати, репетиторы особые не нужны. Но мама решила перестраховаться. Просто чтобы ты не волновалась и знала, что чуть что, если ты что-нибудь забудешь, тебе помогут. Я кивнула. Ведь когда мне стало известно про репетиторов, у меня не возникло ощущения, что ко мне отнеслись предвзято. Наоборот, я осознавала, что мне хотят помочь. В конце концов, может, в первой жизни, когда я задолго до свадьбы с Кейлом знала о том, что мы станем парой, я имела возможность подготовиться к своему будущему положению. В этой жизни у меня такого шанса не было. Когда-нибудь я твердо встану на ноги, но пока что мне нужна была помощь. Я была благодарна императорской семье за то, что они мне ее оказывают, даже несмотря на то, что я ничего не прошу. Семья Кейла меня приняла очень тепло, словно свою родную дочь. Глория для меня стала сестрой, любящей и поддерживающей абсолютно во всем. Принцесса помогала мне освоиться во дворце. Первые недели вовсе не отходила от меня и делала все, чтобы мне было комфортно. «Что там происходит?» Глория, услышав отдаленный шум, встала и подошла к окну, после чего посмотрела на тренировочную площадку. «Кейл и Джордж опять фехтуют. Может, пойдем посмотрим? Джордж, под таким именем во дворце знали Деона. Не хочу, ответила, качнув головой. О, разве ты не Алора Мидир? Принцесса приподняла бровь. Ты слышала о том, что от брака с ней отказался ее жених? Я не знала, что он у нее вообще был. Они должны были пожениться через год. Женихом являлся очень влиятельный мужчина. Но Лора ему особо не нравилась. Их помолвка держалась лишь за счет того, что Медир являлась выгодной партией. Но благодаря последним событиям это изменилось. И он от нее отказался. Думаю, она достаточно быстро найдет себе другого жениха. Не думаю. Ее репутация сильно запачкана. А такое даже через годы не забудется. К тому же... Из-за разрыва помолвки на ней теперь клеймо. Поэтому если Алора и выйдет замуж, то максимум за какого-нибудь виконта, которому уже нечего терять. Но это не сразу. Сейчас от нее все бегают, как от прокаженной, Но знаешь, мне ее не жаль. Почему? Алора тебе не нравится? Глория кивнула. В моей обязанности входит наблюдать за взаимодействиями аристократок, и я собственными глазами видела то, как Мидир Рушила жизни многих девушек. И поверь, она это делала безжалостно. К сожалению, раньше ее слишком многие поддерживали, и я лично ей ничего не могла сделать. Но теперь, можешь не сомневаться в том, что Алора уже вскоре уничтожит ее же окружение. Я видела, что от нее многие отвернулись. Это лишь начало. Можно сказать, что первая стадия. Алора скоро получит то, что заслуживает. Думая про заслуженное, я почему-то вспомнила про Леди Байт. Женщина, которая в прошлой жизни отобрала у меня Рейнарда и, забеременев от него, сказала, чтобы я убиралась прочь из дома, который теперь принадлежит ей. Я уже не злилась на нее, По большей степени судьба Леди Байт стала мне безразлична, но недавно разгорелся страшный скандал. Оказалось, что она забеременела от барона Гентера. А ведь он только недавно женился на Вивере Миллер. То есть, Леди Байт поступила с ней точно так же, как и со мной в прошлой жизни, забеременела от женатого аристократа и вытеснила его жену, занимая ее место. Вот только у меня еще осталось немного воспоминаний из прошлой жизни. Я помнила о том, что барон Гентер, который изначально всем казался богатым и щедрым, на самом деле оказался еще тем скупердяем, из-за чего Вивери, которая была замужем на нем в прошлой жизни, почти всегда ходила в обносках. Он попрекал ее в каждой копейке. То есть леди Байет, желая угнаться за чужим богатством, сама себя загнала в угол. Мы с Глорией еще некоторое время проговорили, после чего она ушла. Я вернулась к чтению книги и просидела за ней около часа, прежде чем в дверь опять постучали. «Войдите», — произнесла, отрывая взгляд от книги. Дверь открылась, и я увидела Деона. Судя по мокрым волосам, он только недавно вышел из душа. И уже теперь был одет в черные брюки и такого же цвета рубашку. Смотря на него, я в очередной раз подумала о том, насколько сильно они с Кейлом похожи. «Я тебя не отвлек, спросил Дуон. «Нет, я как раз хотела закончить с чтением и пойти погулять по саду. Ты не занят? Составишь мне компанию?» «Для тебя я всегда свободен». Он протянул мне букет цветов. Да он часто приносил их мне. Но почему-то мне показалось, что сегодня цветы особенно красивые, Красные розы без шипов. Спасибо. Я забрала их, чувствуя легкий, но приятный аромат. Ты не хочешь есть? И ты не устал? В последнее время я была готова замучить Дуона своей заботой. Даже сейчас я приподнялась на носочки и пальцами поправила его волосы. Они у него были жесткими и очень непослушными. Нет. Да он отрицательно качнул головой. «Как ты себя чувствуешь? Отец говорит, что ты много спишь. Сильная усталость? Врачи говорят, что на таком сроке беременности это нормально, но, конечно, мне непривычно настолько много спать. Я поставила цветы в вазу. Пойдем. Прости, я доставляю тебе неудобства». Да он открыл дверь и, взяв меня за руку, помог выйти в коридор. Я приподняла бровь. «О чем ты?» Для меня беременность — это самое счастливое время. Но ваше скиллом фехтования скоро уничтожит мои нервы. Я в очередной раз прошу, будьте осторожнее. Думаю, сегодня мы фехтовали в последний раз. Почему? Я приподняла бровь, даже не пытаясь скрыть то, что эта новость меня обрадовала. Как у вас с отцом дела? Отлично. Мы спустились по ступенькам и уже вскоре вышли на улицу. Сегодня погода была особенно чудесной. Теплые и солнечные. Так и хотелось зажмуриться, просто наслаждаясь моментом. Мы хотим в ближайшее время на пару дней уехать в его загородную резиденцию. У Кейла появится немного свободного времени, и хочется провести его как-нибудь по-особенному. Я рад, что у вас все хорошо. Да он вновь взял меня за руку, помогая спуститься по мраморным ступенькам, за которыми шла тропинка из брусчатки, ведущая в сад. Я хотел спросить. «Есть ли что-то, что тебя беспокоит?» «Почему ты задаешь такой вопрос?» Я обернулась и посмотрела на него. «Я хочу, чтобы ты была счастлива». «Ну, в таком случае, я могу заверить тебя в том, что я более чем счастлива». Произнося это, я улыбнулась. Говорила искренне, и, наверное, это было более чем заметно. Внезапно Дон протянул ко мне руку, после чего обнял. Это было слишком неожиданно. Но я тут же обняла его в ответ, чувствуя то спокойствие и тепло, которое просто невозможно передать ни одними словами. «Я рад, что вы с отцом счастливы. Пусть у вас все будет хорошо». Я улыбнулась, желая сказать Дону, что он сегодня себя вел как-то странно. Он отстранился, оставшись держать меня за руку. И почему-то я ощутила, что его руки были очень холодные, несмотря на жаркий день. Я... Хотел тебе кое-что рассказать по поводу твоей прошлой жизни. Я не сделал это раньше, но должен сделать это сейчас. «Что же?» — спросила я. Я не знала, нужно ли это, но готова была выслушать Доуна. Со дня нашей с Кейлом свадьбы меня больше не тревожили воспоминания. Я забыла практически все, кроме жизни до своего 18-летия. В прошлой жизни я появился в том мире после того, как тебя не стало произнес Деон. Прошло уже много времени с того момента. Я едва улыбнулась. И впрямь не вовремя. Так и есть. Но у меня не было выбора, и я действовал исходя из того, что имею. Я нашел отца и рассказал ему все. Он сделал паузу, посмотрев на дворец так, словно что-то вспоминал, затем продолжил. Он поверил, хотя не сразу. У меня не было много времени, но отец успел поднять старые архивы и снова разобрать дела, связанные с тобой и твоей семьей. Я не успел спасти тебя, но так как шансов у меня вообще оставалось мало, а воспоминания не сохранились, я решил пойти другим путем. «Каким?» — спросила я. Я слушала совершенно спокойно, и только где-то внутри дёргала боль за это долгое путешествие Деона. Мы захватили сына Грегори, и заставили его узнать больше о проклятии. Хоть на то, чтобы проклясть тебя, у них сынаис в первой жизни ушло много лет, отец умел хорошо убеждать поторопиться. Тогда мы узнали, что проклятие можно снять только одним способом. Но этого было недостаточно. Оно ведь влияло на твою голову, делая тебя инертной и доброй к сестре. Я что-то припоминала из первой жизни. Вроде бы я действительно после слов сестры внезапно не могла про нее думать плохо. Ты бы просто никогда не подошла бы к отцу. Но был способ это исправить. Да он усмехнулся и, достав сигареты, поджёг одну и закурил. Из-за него ты вернулась в свое 18-летие с воспоминаниями о прошлом и с чистой головой. Влияние проклятия было снято. В этой жизни ты стала сама собой. Да он. Я ощутила, как в горле встал комок. Я думала, что кто-то дал мне еще один шанс исправить все. Этим кем-то оказался Деон и Кейл. Знаешь, перебил он меня, продолжив. Даже не будучи знакомым с тобой, отец сожалел. Он должен был убить тебя вместе с родителями, но пощадил. Он не считал тебя злом и сочувствовал. Ему это многого стоило. Но твое замужество за фактором помогло. Ты принадлежала уже чужой семье. И отец предупредил его, чтобы он даже не вздумал с тобой разводиться. Значит,. Не Рейнард вымолил прощение, — подвела итог я. Да он качнул головой. Он просил за тебя, но его семья уже склоняла его не лезть в это и подыскивала другую жену. Если бы отцу было плевать, и он не ходатайствовал бы перед императором, тебя бы казнили. Второй раз он уже ничего не мог поделать. Аристократия и император вынудили его. Тогда уже в империи наступали темные времена, и в обществе был раскол. «Отказ тебя казнить мог бы разрушить многое». «Понятно», — выдохнула я. «Значит, вот как оно было. Я почти ничего не понимала, проживая амёбой возле Рейнерда и не участвуя в светской жизни. Я считала Кейла чудовищем, пока он был единственным, кто смог хотя бы до поры до времени защитить меня». «После того, как мы сняли влияние проклятия на твои мысли, Кейл собрал всех, кто был причастен к твоему проклятию и смерти. Это были и дядя, и Факторы, и Анаис, и даже сын Грегори и Леди Байт. А затем он их прилюдно казнил самым жестоким способом. Я видел это. Он восстановил справедливость, уже наплевав на то, какие последствия эта массовая казнь вызовет. Но все равно это было последнее, что он сделал. Потому что смерть Анаис заставила все начаться сначала. Да он, закончив щелчком, выбросил сигарету. В эту жизнь я вернулся только с воспоминаниями о том, что ты должна быть рядом с отцом. Это единственное, что следовало сделать. Он всегда старался быть на твоей стороне. Даже когда проклятие, делало все, чтобы вас не было. Почему ты только сейчас об этом рассказал? Потому что мне пора уйти. Я ощутила, как сердце рухнуло куда-то вниз от его слов. Мои руки дрогнули. Нет. Почему сейчас? Так быстро? Да он опустил взгляд на мой живот. Потому что меня здесь быть не должно. Я всего лишь призрак той жизни. Я не могла поверить, что это происходит сейчас. Все было так хорошо. Я думала, что это случится позже, иначе. Я успею еще многое ему сказать и сделать. Что-то мокрое побежало по моим щекам. Хотя бы еще ненадолго, — попросила его я. Слова выходили из меня с титаническим трудом. Я схватила Дуона за руку, не желая его отпускать. «Пожалуйста, постарайся. Ты ведь еще многого не увидел». Он притянул в ответ меня в объятия. Я прижалась лбом к его груди, чувствуя, как мое сердце вот-вот разорвется. «То, что я увидел, достаточно. Теперь будьте с отцом счастливы. И спасибо тебе за все. Я не успела это тебе сказать в первой жизни». Услышала я его голос. Это было последнее, что он произнес. Я внезапно ощутила то, что его тело будто бы превращалось в воздух, навсегда покидая этот мир. Паника подкатила к сознанию, и я широко раскрыла глаза, изо всех сил пытаясь удержать еще то, что чувствовала. Хотя бы на секунду, надеясь на чудо. Этот момент был жутким, и, смотря на Деона, я так и не успела ему ничего сказать. Но, замечая то, что исчезновение из нашего мира для него не было простым, судьба забирала его с болью. Дон, нет, нет. Я оступилась и чуть не упала, смотря на то место, на котором всего лишь мгновение назад стоял он. Подувший ветер унес даже его запах и призрачное ощущение в моих руках. Больше Дона не было. Я даже не поняла того, как из глаз хлынули слезы я впала в состояние истерики. Я ведь знала, что рано или поздно он исчезнет, но подготовить себя к этому не смогла. Меня раздирало от боли. Рядом со мной оказались слуги, встревоженно пытающиеся мне помочь, и раз за разом спрашивающие, что случилось. Кажется, они даже вызвали врача. Прошло лишь несколько минут, как рядом появился Кейл. Он опустился на брусчатку рядом со мной, и одной рукой, придерживая за талию, Пальцами второй руки поддел подбородок, поднимая мою голову. Эрен, что случилось? Тебе плохо?» В обычно непроницаемых, лишённых эмоций глазах кронпринца появилась едкая взволнованность. «Да он... да он исчез», — прошептала я сквозь слезы. «Ты уверена?» Взгляд кронпринца изменился, словно и в его грудь вонзился нож. «Я...» Я своими глазами все видела. Кел обнял меня и, пытаясь успокоить, провел ладонью по спине. Мы могли бы сказать друг другу о том, что исчезновение Дона ожидаемо, но молчали. Нам нужно было пережить этот момент.